— Я заезжала вчера, думала тебя застать, — сказала коротышка, — но тебя не было дома. — Да, Дживс меня говорил. — Меня тут принимал какой-то рыжий мальчик, — сказался твоим двоюродным братом. — Да, это сын моей тети Агаты, и, как ни странно, сокровище ее души. — Как ни странно? — Он из щадия ада, и имя ему — Черная Тень. — Да, а мне он понравился. Я дала ему пятьдесят автографов. Он намерен продать их мальчишкам в школе и рассчитывает выручить по шесть пенсов за штуку. Он мой давний кинопоклонник, и мы с ним во всем нашли общий язык. Хотя это, он, кажется, не очень нравится. Ну, Еще бы. Он как-то подложил кнопку ему на стул. А, ну тогда его холодность понятна. Кстати, о эти Он дал тебе текст диалога? Дал. Я читал его вечером в постели. Вот и чудесно. И вообще, ты молодец, что согласился прийти на выручку. Я не стал объяснять, что изначально распоряжение прийти на выручку я получил от собственной тети, с которой не поспоришь. А со своей стороны поинтересовался, кто будет моим партнером в этой веселой клоунаде, сочетающей юмор со злободневностью. То есть кто выступит в небольшой, но ко многому обязывающей роли Майка. Коротышка ответила, что Майком будет артист по фамилии Добс. Полицейский Добс. Местный блюститель порядка. И в связи с этим, Берти, я хочу, чтобы ты твердо усвоил следующее. Будешь колотить полицейского Добса за Антон, там, где это требуется по сценарию, пожалуйста, не нежничай, выдай ему не нарошку, а со всей силы, чтобы он почувствовал негодяй и сошел со сцены весь в синяках и царапинах. Я сразу понял со свойственной мне проницательностью, что она что-то имеет против этого Добса. И так ей прямо и сказал. Она подтвердила, нахмурив на миг алебастровый лоб. «Да», — сказала коротышка, — «я люблю бедного старенького дядюшку Сиднея, а этот невоспитанный деревенский слепень отравляет ему существование. Он атеист». «Вот как?» — говорю. «Атеист». Лично я никогда такими делами особенно не увлекался. Даже получил один раз в начальной школе приз за хорошее знание Библии. Он дразнит дядю Сиднея, выскочит из-за угла и отпускает возмутительные шуточки насчет ионы и кита. Этот скетч послан нам небом. В обыденной жизни подисыщи удобный случай поколотить полицейского. Хотя кто-кто, а этот наглый Эрнест Добс заслуживает взбучки то он своими подлыми шуточками порочит иону, и кита, то спрашивает дядю Сиднея, откуда взялась жена Каина. Естественно, что чувствительному священнику это неприятно, так что давай, миленький, сомкни ряды, и пусть виновный получит по заслугам. От таких речей у меня в жилах взыграла кровь вустеров, и пробудились рыцарские чувства. Я пообещал коротышке, что к тому времени, когда под занавес грянут «Боже, храни короля», Полицейский Добс ощутит на себе последствия нешуточного боя. И она меня любезно поблагодарила. Я вижу, ты покажешь себя молодцом на этом вечере, Берти. Имей в виду, от тебя ждут больших свершений. Вся деревня уже много дней только о том и говорит, что о предстоящем приезде Бертрама Вустера, великого лондонского комика. Ты будешь украшением программы. А видит Бог, украшение этой программе понадобится. Кто еще там выступит? Да так, кого удалось наскрести по соседству. Ну и Эсмонт Хаддок. Он поет песню. Потому как она произнесла это имя, будто выплюнула с омерзением. Я удостоверился, что ей и правда острый нож в сердце, данный Эсмонт Хаддок и его сомнительное поведение. И что прав был Китти Кэт, предупреждая, чтобы я тактичнее касался этой темы поэтому я сказал, аккуратно подбирая слова. «Ах да, Эсмонд Хаддок. Помнится, Киттикэт мне о нем рассказывал». «Ну и что он говорил?» «Да так, всякое. В связи со мной?» «Да, до некоторой степени. Что именно?» «Ну, он вроде как намекнул, если я правильно его понял, что вышеупомянутый Хаддок не вполне по-хорошему поступил с нашей девушкой». «По словам Киттикета, ты и этот современный Казанова были некоторое время тому назад как два голубка, но потом, попархав, он тебя бросил, будто дырявую перчатку, и пристал к Гертруде Винкворт. Все должно быть не так на самом деле, Киттикет, конечно, напутал».